дочь богача и не могла быть иною. Нина в упор смотрела на Протасова большими печальными глазами. Протасов, больно стягая Нину словами, залюбовался ею. «Какая ты красавица!» — чуть не проговорил он вслух. «Ну что ж, спасибо за лекцию. Но я ведь не курсистка, Андрей, иронически сказала Нина». Так что же ты от меня все-таки требуешь? Внезапно загораясь, почти вскрикнула она. Протасов привстал с земли на колени и, заложив руки в карманы штанов, приготовился высказать свою мысль до конца. — Я требую того, чего ты не в состоянии исполнить. С грустью начал он и сделал маленькую паузу. — Я требую, чтобы ты все свое имущество отдала на борьбу освобождения народа. Я требую, чтобы ты стала такой же не как и я. Ты погляди, какие муки терпят так называемые царские преступники. Ими переполнены тюрьмы, каторга, ссылка. Я весь заработок отдаю им. У меня за душой ни гроша. Я требую... Не требую. Анижайше прошу тебя стать ради высокой цели нищей. Он опять сделал паузу. Под на коленях... Взволнованной Нине неосторожно опрокинул бутылку Бургунского и взял Нину за руку. Тогда мы, равные с тобой во всем, начали бы новую жизнь. Твоя совесть, Нина, сразу бы стала спокойной, и в этом ты обрела бы большое для себя счастье. Но нет, вздохнул Протасов, выпустил ее руку, закрыл глаза и отвернулся. Этого никогда не будет, нет? Тогда Нина бросилась ему на грудь, заплакала и сквозь слезы засмеялась. «Андрей, Андрей, какой ты кипистый, какой ты замечательный. Я грязный, я обыкновенный. Меня даже упрекают, что я пляшу под дудку капитала. Нет, плохой я революционер». С холодным равнодушием, принимая ее ласки, сурово ответил Протасов. Он поднял бутылку, взболтнул ее. «Вот ты бутылку опрокинул, все вытекло», — сказал он, пробуя улыбнуться. И вдруг почувствовал, Внезапно от близости любимой женщины, все забурлило в нем. Кровь, одуряющим вином, бросилась от сердца по всем живым. Он, красный, растерянный, хотел впервые обнять Нину, но все-таки сдержался. «А хочешь, я нарисую тебе другой проект возможного существования?» Утирая слезы и бодро улыбаясь, сказала Нина. «Да, хочу». Глаза Нины загорелись творческим воодушевлением. «Я забираю Верочку». «Забираю все свои ценности, говорю Прохору, до свидания, я тебя не люблю, я покидаю тебя навсегда, затем уезжаю с тобой, Андрей, к себе на родину, у меня же там богатейшие дела, сданные на срок в аренду, есть и золотые прииски. Мы на этих насиженных местах организуем с тобой широкую общественную работу, мы все свои предприятия передаем рабочим, пусть они будут настоящими хозяевами, а нам с тобой платят жалования». Ну, хоть по десяти тысяч в год каждому из нас. И ты будешь мой муж, и я буду женой тебе. И мы будем жить так, пока нас не арестуют. С насмехливой жалостью улыбнулся Протасов и поцеловал мне не руку. А нас арестуют ровно через месяц после того, как мы сделаем рабочих хозяевами. Нас засадят в тюрьму, рабочих разгонят, богатство отберут в казну. Вот и все. Ты этого хочешь? Нет?» «Я этого не хотела бы», — через силу засмеялась Нина. Но вот она вся изменилась. Как будто сойдя со сцены и сбросив костюм актрисы, она оделась в свой обычный наряд. Лицо ее стало серьезным, в глазах появился особый блеск духовного подъема. Протасов отступил на шаг. С боязливым интересом взглянул на нее. «Милый Андрей», — сказала она решительным голосом, Не верь ни ничему, что ты от меня только что слышал. Это фантазия, девчонки. Стать по твоему рецепту ничьей я не могу и не желаю. Нет, нет, нет. Я должна жить и умереть в том звании, в котором поставила меня воля Бога. Протесов сразу почувствовал, как между ним и Ниной встала стена неистребимых противоречий. Он понял, что эту стену нечего и пытаться свалить. Его брови... Гневно были сдвинуты, и выразительные губы обвисли в углах, лицо стало желтым, больным. «Андрей, милый, ты уже не молод, твоя голова вот-вот посидеет, и здоровье твое стало сдавать».